Глава восьмая. Пустоши. Через несколько часов, в незаметно подступивших сумерках, мы смогли собраться вместе и спокойно поговорить. Я уничтожил разбросанный пятнами проклятый стилхат, которому не досталось носителей, и лишь один слиток, сконфигурированный при помощи формы воплощения, поместил в экранированный контейнер. По возможности его нужно изучить, но пока есть дела куда более важные и насущные. К вечеру резко похолодало, в антрацитовом небе высыпали звезды, а стальная дуга из покореженных орбитальных секций проявилась ярко, сияя холодным отраженным светом. Проблем лишь прибавилось, но сидя у костерка я все же смог немного расслабиться, сбросив напряжение трудного дня. Несмотря на чужое киборгизированное тело, В душе и мыслях я по-прежнему ощущаю себя человеком, не теряя самой идентичности и даже предельные нагрузки на систему нейрочипов, где сейчас заключено мое сознание, воспринимаю как усталость. Но долго так продолжаться не может, деформации психики будут постепенно накапливаться. Мне нужно воплотиться в нормальном человеческом теле, иначе последствий не избежать. Асмис, ты бывал в техническом секторе? Ржавый прекратил жевать и вскинул взгляд. Не совсем понимаю, о чем речь. Этот мир создан искусственно. Им управляют думающие машины, либо автоматические системы. Где они могут располагаться? А, вот ты о чем. Туда не пройти. Почему, откуда знаешь? Неподалеку есть крупная транспортная развязка, примерно километрах в пятидесяти отсюда. Уточнил он, а семантический процессор исправно перевел все вплоть до единиц измерения. Оттуда раньше открывалось множество маршрутов, но сейчас работают только три. Остальные круги быстрого перемещения разбиты. Так, понятно, узловая станция, скорее всего. Наверняка ее я видел с датчиков дрона. Двумя маршрутами мы пользуемся, а третий слишком опасен. Он ведет в пламя невидимой смерти. Там погибли многие, кто хотел обрести власть. Его пояснения сбивчивые и туманны. Что за невидимая смерть? После уточняющих вопросов кое-что прояснилось. Как оказалось, некоторые искатели приключений были уверены, если прорваться через опасный сектор, то попадешь в некое место силы, дающие власть над всем сущим. С натяжкой подходит под понятие «центр управления». Оттуда кто-нибудь возвращался? Да, но они быстро умирали. Опиши симптомы. Выслушав Асмиса, я пришел к обнадеживающим выводам. В кластере, куда ведет опасный маршрут, скорее всего царит очень высокая температура и радиация. Учитывая пропитанный стилхатом костяк и механические приводы, я наверняка смогу пройти. Кроме прочего, теперь появился запас трофейного стилхата, его перевозил караван. Адаптированный стальной туман создаст дополнительную защиту, да и взгляд сквозь стены теперь доступен. Мне обязательно нужно туда попасть. Можем взять вездеход и отправиться с утра. Все равно раненым потребуется несколько дней на выздоровление. Караван останется тут, пока не решим, что делать дальше. «А пленников отпустите?» — спросил Кейл, внимательно прислушивавшийся к нашему разговору. «Отпустим». Мы больше не принадлежим к проклятым и не хотим ни с кем враждовать. Кейл заметно приободрился, хотя, на мой взгляд, поводов для оптимизма нет. Непонятно, как прокормить три сотни пленников. Еще одна причина рискнуть, ведь если я доберусь до технической локации, то многие проблемы разрешатся сами собой. Асмис, понимаю, день выдался трудный, но может ты поспишь в дороге, я поведу. Ржавый снова вскинул взгляд зачем тебе рисковать чтобы выжить вернуть себе привычный облик узнать зачем построен этот мир и как им управлять остатком твоего народа это тоже пойдет на пользу мы хотим только одного вернуться к нормальной жизни власть нам не нужна а где вы обоснуетесь пока не знаю попробуем отыскать свое старое поселение если я доберусь до отсеков управления то многое смогу подсказать этот мир погибает Но вы постоянно имеете дело с техникой и должны понимать, любое устройство подлежит ремонту. В крайнем случае условия для нормальной жизни можно создать при помощи древних машин. Асмис, кряхтя встал. Поехали, скупо обронил он. Глубокая ночь обметала руины Инием. Тонкая атмосфера наверняка имеет какую-то автоматическую систему терморегуляции, но в современности она не работает. Вокруг все пришло в упадок. Не понимаю, почему при уникальных свойствах микромашин большинство космических сооружений древней цивилизации находятся в столь плачевном состоянии, а их искусственные интеллекты, за редкими исключениями, раздроблены на фрагменты и больше не могут управлять созидательными процессами. «Как твои предки попали в этот мир?» — спросил я у Асмиса, не особо рассчитывая на исчерпывающий ответ. «Наше солнце погасло», — скупо произнес ржавый. Так гласят предания. Наступил мрак и холод, а затем с небес спустились могучие существа. Они забрали выживших и привели сюда, в благословенный край, где раньше всего было в изобилии. Я невольно вздрогнул, Упоминание о погашем Солнце многое поставило на свои места. Получается уникальное космическое сооружение, поддерживающее десятки, если не сотни экстромерностей. Это не тюрьма, а попытка ушедших исправить содеянное. Спасти цивилизации, приговоренные их неудавшимся экспериментам хотя рано делать выводы. Нужно собрать больше информации. Можно еще вопрос? Конечно. На кого вы работали? Кому и зачем поставляли пленников? В десяти переходах отсюда есть гряда безмолвия, ответил Асмис. Высокие скалы, идущие по краю пропасти, уточнил он. Там почти нечем дышать и царит лютый холод. У подножия гор транспортная система обрывается. Однажды мы попали туда случайно и заразились проклятым стелхатом. С тех пор разоряем поселение и возим пленников в гряде. Там вас Нет. Обычно мы оставляли добычу в большом полуразрушенном строении и сразу отправлялись в новый рейд. Так предписывали инструкции, внедренные проклятым стилхатом. Не знаю, что происходило дальше. К следующему нашему прибытию пленники исчезали. Без следа. Мы ни разу не видели мертвых тел или других останков. Еще одна загадка в мою копилку. А космические корабли вам попадались? Не понимаю. Вот, к примеру, мы с тобой едем в вездеходе. Можешь представить огромную машину, способную подняться в небо и летать среди звезд? Нет, не могу, честно признался Асмис. Так, коротая время за разговорами, мы добрались до очередного транспортного узла. По мере приближения нам все чаще стали попадаться вливания других дорог, внушительные по размерам паркинги и многоуровневые складские терминалы. Они давно заброшены и никем не используются, но раньше тут явно проходил плотный трафик различных грузов. Подобных инфраструктур не встретишь на станциях ушедших. Ограничение на использование нанитов вынудило древних существ наладить в этом мире достаточно примитивную, для уровня их развития, систему снабжения. Отремонтированный дрон поднялся выше, транслируя панораму окрестностей. Очередная экстрамерность, примыкающая к транспортному узлу, обозначена вздыбленным рельефом. Карман пространства схлопнулся, оставив на поверхности характерный след разрушений. Ошибиться невозможно. Постройки, дороги и даже выдавленные наверх фрагменты технических уровней причудливо смяты, перемешаны, а кое-где частично вплавлены друг в друга. "Знакомая картина", спросил я. Асミス кивнул, видя машину меш руин часто сворачивая с одного уцелевшего участка дороги на другие. «Таких мест много», — скупо ответил он. «Не отвлекай, сейчас будет сложный участок». Вскоре вездеход проехал по узкому мосту над широким разломом, а дальше под колесами машины началось покрытие из бронеплит. Судя по их толщине, даже тут кое-где зияют провалы и бреши. «Мы выехали на посадочное поле?» «Точно, вдалеке показался остров космического корабля». От него, к сожалению, остался лишь скелет несущих конструкций. Приехали. Асмис вытер мелкие капельки пота, выступившие на лбу. Мы остановились подле входа в узкое ущелье. Его стены образуют массивные повторяющиеся карганитовые элементы. Монументальные отливки вздымаются на 30-метровую высоту. Раньше на разных уровнях к ним крепились круглые площадки, Но сейчас большинство элементов транспортной системы валяются на земле, загромождая проезд. Лишь самые нижние к ним ведут пологие пандусы, более или менее сохранились. Я мысленно представил, как узел мог выглядеть в прошлом. Воображение нарисовало сотни транспортных модулей, забирающих грузы с борта космических кораблей и через систему мгновенных перемещений, доставляющих их в различные регионы искусственно созданного мира. Наверняка движение здесь осуществлялось на разных эшелонах высот, было плотным и полностью автоматизированным. Кстати, несколько десятков разбитых транспортов, таких же, как использовали ржавые для содержания пленников, валяются в окрестностях. Надо будет проверить их на наличие деталей антигравитационных двигателей. Если поблизости нет космических кораблей, то почему бы не собрать простенький челнок, способный достичь орбитальных конструкций? тем временем асми словируя между крупных обломков провел вездеход в глубь ущелья и свернул к расчищенной площадке со следами временного лагеря тебе туда он указал на один из круглых элементов древней транспортной системы не передумал точно хочешь рискнуть не переживай скоро вернусь На самом деле полной уверенности в успехе опасной вылазки у меня нет, но технический сектор это единственное место, где есть шанс разобраться в происходящем, найти способ выполнить задания строителей сети и в конечном итоге благополучно убраться отсюда. Транспортный элемент сработал как положено, и через мгновение я оказался на точно такой же круглой плите, но в совершенно другой обстановке. Температура окружающей среды 230 градусов по шкале Цельсия. Несовместимый с жизнью уровень радиации. Одежда на мне вспыхнула и осыпалась пеплом. Куда ни глянь, повсюду царит багряная мгла. Из-за обилия различных помех датчики синапса детализируют предметы лишь в радиусе нескольких метров. Все остальное тонет в токсичной и пронизанной радиации дымке. Над раскаленной бездной изгибается каркас из искрогонитовых балок, похоже на ядро реакторов лишившееся защитной обшивки источник багрянца расположен очень далеко навскидку до него километров пять вглубь. я осторожно пошевелился роняя окалину и пепел приводы древнего оказались на удивление прочными и устойчивыми к агрессивной среде осматриваюсь блоки датчиков перевел в режим накопления данных обнаружено скопление стихата да вижу Вернее, ощущаю, как глубоко внизу клубятся облака раскаленных микрочастиц. Должно быть, они образовались вследствие мощных энергетических выбросов, в буквальном смысле испаривших целые уровни древних коммуникаций. Зов, к сожалению, не сработал. Слишком много помех и велико расстояние до цели. Мне сразу вспомнился воплощенный, встреченный в первый день по прибытии вот он со своими необычными способностями точно смог бы щедро зачерпнуть раскаленную стелхатую взвесь металллизированные кости начали опасно потрескивать без адекватной защиты долго не продержусь но надо хотя бы разведать обстановку и где же мне искать переход в технический сектор увиденное внушает серьезные опасения ядро реакторов повреждено из глубин то и дело прорываются яркие ответы температура временами подскакивает. Похоже, силовая установка то и дело извергает плазму. Скорее всего, внизу срабатывает некая аварийная система, сбрасывающая избыток энергии. Нужно быстро изучить окрестности и уходить. Есть у меня одна способность, которую легко модернизировать, называется взгляд сквозь стены. По сути, это разведывательная сеть нанитов, незаменимая в условиях космических станций, где обзор существенно ограничен теснотой помещений. У способности лишь один недостаток. Она требует большого количества микромашин. К тому же стелхатовые частицы, являясь грубой репликой, обладают меньшей эффективностью. Поэтому я не стал формировать расширяющуюся сферу нанитов, а создал своего рода нити, удлиняя их в разных направлениях. Перед мысленным взглядом начала формироваться подробная картина окружающего, к сожалению, однообразная. От перекрытия уровня сохранился только каркас. По массивным балкам можно пройти, а вот вездеходу тут делать нечего. Жаль, под защитой брони было бы проще. Хотя идея есть. Дорогу можно проложить с помощью элементарных форм воплощения, но потребуется очень много стилхата. Просто невероятное количество которая кстати клубится несколькими километрами глубже. Вот когда начинаешь понимать смысл старинной поговорки, «видит око окода зуб не имет. Через несколько минут постепенное удлинение нитивидных эффекторов дало результат. Вдоль одной из стен огромного помещения сохранились элементы транспортной системы. Переходы между кластерами выглядят вполне заурядно, но работают ли? Ити по гарганитовым балкам над затопленной плазмой пропастью, Так себе идея, однако других вариантов нет. Стелхатовые нити зафиксировали энергетическую активность, но проверить исправно ли аппаратуры и куда ведут новые пути, им не под силу. Пришлось рискнуть, двигаясь быстро, благо синапс страхует. До очередной секции транспортной системы добрался без приключений. Карганитовый круг выглядит слегка оплавленным. Внутри прочной отливки читаются сигнатуры. Особо не раздумывая, я шагнул в центр платформы. Проверить маршрут можно только путем рискованного эксперимента, но к моей досаде перемещение не произошло. Зато расширитель сознания вдруг начал сыпать строками отсчетов. Обнаружен переход в административный сектор. Связанные кластеры, реакторные, технический, грузопассажирский. Внимание, для мгновенного перемещения требуется полномочия доступа. Идет сканирование нейроматрицы. Идентифицирован путешественник. Обнаружен подтвержденный геном. Источник данных – глобальная межзвездная сеть. Доступ запрещен. Транспортная система заблокирована. Причина отказа – несоответствие полученных данных. Не подтверждена аутентичность информационной матрицы и физического воплощения. К месту инцидента вызван дежурный наряд дронов для ликвидации нарушителя. Проклятие. Этого еще не хватало. Я осмотрелся. Быстро отступить не смогу, спрятаться негде. Но и заявленных дронов пока не видно. Как ни прискорбно, но Файри оказалась права. Доступ в некоторые кластеры древнему запрещен. Видимо, цивилизация, к которой принадлежал мой предшественник, не пользовалась доверием ушедших. Я быстро свернул сканирующую сеть, создав небольшой запас стелхата на случай обострения обстановки. В активе есть код дружественного контакта, а при самых скверных раскладах могу использовать стальной туман или врезать критической неисправностью. На станции Аргус этот атакующий код неплохо работал против примитивных механизмов. Патруль дронов так и не появился. Вероятнее всего в распоряжении системы безопасности просто не осталось исправных механизмов, что меня вполне устраивает. А вот с доступом проблема, впрочем, как и со стелхатом. Убедившись, что поблизости никого нет, я отправился в обратный путь. Интересно, а как же мне удалось проникнуть к ядру реакторов? Хотя при здравом размышлении ядро в пяти километрах, а здесь наверняка располагались какие-то вспомогательные системы. Просто перекрытия уровней давно испарились от постоянных выбросов плазмы, и границы между секторами визуально отсутствуют. Обидно, цель близка, но пока недосягаема. Асмис откровенно обрадовался моему возвращению. «Ты крут», — резюмировал он, — «хотя выглядишь не очень». «Да, обуглился, местами дымлюсь, но могло быть и хуже». «Держи», — он протянул мне сверток с одеждой. «Нашел, что искал?» «Нашел» но транспортная система меня не пропустила в технический сектор Неудивительно, древние когда то пытались захватить этот мир а кто их уничтожил асми лишь пожал плечами вряд ли кто то помнит те времена что собираешься делать дальше переключился он на насущные вопросы я крепко призадумался прежде всего надо где то спрятать транспортные модули с пленниками затем раздобыть достаточно стил для адекватного воплощения хотя по этому поводу меня терзают обоснованные сомнения. Без аппаратуры точки прибытия автоматически сформировать образ по матрице способны лишь оригинальные наниты, а не их кустарная реплика. а найди подходящее укрытие и замаскируй вездеход. Зачем, разве мы не возвращаемся? Нет, хочу провести небольшой эксперимент, но он может привлечь нежелательное внимание, это лучше сделать вдали от каравана. Ржавый приставать с вопросами не стал, лишь сдержанно кивнул, жестом указав на въезд в один из тоннелей. «Буду там, если понадоблюсь, пути отхода подготовлю, на связи. Его немногословие и дружелюбие мне импонируют, надежный мужик». Он залез в кабину, а я направился к ближайшему транспортному модулю ушедших. Несколько дней, проведенных в этом странном мире, не приблизили меня к ответу на вопрос, кто атаковал строителей сети зато я завел друзей и нажил проблемы. Вообще, если рассуждать логически, то за дерзким нападением наверняка стоит некая молодая цивилизация, овладевшая узлом межзвездной связи. Скорее всего, загадочные существа долгое время были узниками одной из экстрамерностей, но первопричина заточения давно ими забыта, скрыта во тьме веков. У меня нет времени на долгие поиски скитаться по пустошам, собирая крохи информации можно годами. Куда эффективнее провести мониторинг с орбиты? С такими мыслями я забрался внутрь потерпевшего крушения модуля и занялся его осмотром. Реакторы сброшены, досадно, но внутри сохранилось множество исправных узлов, годных для ремонта. Синопс ведет тщательный учет находок и по ходу дела формирует общий файл сканирования. Базы данных клана технологов существенно помогают в работе. Большинство подсистем ушедших унифицированы, взаимозаменяемы и изучены нами еще на космической станции Аргус. Исправную силовую установку я обнаружил на борту третьего по счету транспорта. Всего в окрестностях ветшают 9 аналогичных аппаратов. Проблемы с запасными частями нет, но демонтаж, транспортировка и сборка – дело не быстрое и весьма трудоемкое. В итоге, просканировав все доступные устройства, я решил ограничиться малым. Дырявый корпус не проблема, как и отсутствие условий для жизни на борту. Главное, чтобы челнок смог оторваться от Земли, выйти на орбиту и передать оттуда данные. К вечеру мне удалось найти и заменить несколько важных блоков управления. Из скудного запаса стилхата при помощи адаптированной формы воплощения Я создал контроллер, оснащенный устройством связи, работающим на частотах технологической телепатии, и вскоре транспортный модуль начал оживать, демонстрируя постепенно разгорающуюся сигнатуру. Отлично. На выходе у меня получился огромный беспилотник, массивный, медлительный и неуклюжий в условиях атмосферы, но все перечисленные недостатки не имеют значения в космосе. Вернувшись к космосу, я осмотрел свод тоннеля. Должен выдержать, даже если моя поделка потерпит крушение при старте. Древний, что ты задумал? Заводи движок, сейчас увидишь, пути отхода нашел? Да, на моей карте появилось несколько ломаных линий, ведущих сквозь тоннели и выходящих на поверхность по другую сторону техногенной гряды. Отлично, разверни машину и приготовься. Я хочу поднять в космос один из транспортов, но гарантии успешного старта нет. Плохая идея, почему? привлечешь внимание небесных стражей. Что они такое? Асмис пожал плечами. а Лично не сталкивался, но слышал о целых народах, уничтоженных ими. Стражи появляются, если кто-то дерзнет подняться выше облаков. Но лично ты их не видел. Говорю же, слышал предания, в детстве. Тогда я попытаюсь, будь наготове. Ладно, дело твое. Вскоре окрестности огласил нарастающий гул. По земле пробежала вибрация От свода тоннеля посыпалась труха и сорвалось несколько камушков. Глухо стукнув по броне вездехода, они откатились в сторону. Происходящее снаружи выводится в слой дополненной реальности. У асме состоят неплохие импланты, и он тоже может наблюдать за событиями. Транспорт вздрогнул и оторвался от поверхности, вздымая клубы пыли. Веду его дистанционно, автоматические системы доверия не вызывают, Поэтому я физически отключил большинство бортовой аппаратуры, оставив лишь управление двигателями, навигационный блок, средства сканирования и связи. Одна из моих специализаций – пилот. При наличии модуля технологической телепатии управление не вызывает особых трудностей. Не рискнув использовать основную маршевую установку, я ограничился антигравом и струйными движителями. Вообще-то они предназначены для маневрирования в космосе, но учитывая действующее поле антигравитации их тяги вполне достаточно, чтобы поднять этот кусок металлолома на орбиту. На высоте 700 метров модуль внезапно попал в сильное воздушное течение. Пришлось резко снизить мощность антиграва, добавляя конструкции вес, чтобы мою поделку не снесло ветром, как осенний лист. Подъем резко замедлился, а струйные движтели вышли на предел возможного. Задрав носовую часть транспорта Я дал импульс маршевого ускорения. Раздался короткий нарастающий рев, и вечернее небо на несколько секунд озарили клинки пламени. Есть! Получилось! Модуль преодолел границу атмосферы, выходя в космос. Связь с ним устойчивая. сейчас скорректирую орбиту и начнется самое интересное. Мы сможем взглянуть на искусственный мир со стороны. В следующий миг меня что-то оглушило. Прямой контакт с системами корабля прервался лишь на несколько секунд, но этого хватило, чтобы транспорт вошел в неуправляемое вращение. Усилием воли я вернул концентрацию, пытаясь вычислить источник воздействия. Модуль технологической телепатии внезапно засбоил. Сильные помехи вызывают чувство дезориентации, но держусь. Даже успел выровнять курс, вновь уводя корабль от резкого перехода между атмосферой и вакуумом. Похоже, мое упорство кому-то сильно не понравилось. Помехи стали неодолимыми, а затем со стороны орбитальных конструкций вдруг ударил мощный разряд плазмы. Древний транспорт попадания не выдержал, ослепительное зарево затопило небосвод, в невесомости ворохом всклубились куски обшивки, а затем крупные фрагменты корабля, оставляя горячие шлейфы, роем вошли в атмосферу. Громоподобные раскаты быстро сменились нарастающим многоголосым гулом, а через миг раскаленные обломки окропили окрестности, словно огненный ливень. Техногенная гряда вздрогнула, принимая сокрушительные удары. Фрагменты подбитого транспорта проломили наслоение отсеков, оставив в местах попаданий рдеющие расплавом кратеры. В багряных сумерках взметнулись столбы пламени. Свод тоннеля, как и почва под ногами, Зибрировал словно при сильнейшем землетрясении, но выдержал, не обрушился. Асми собернулся ко мне, в глазах ржаво читается страх. Что ты наделал? Я же говорил, нас покарают. Я лишь пожал плечами. Надо было попытаться. Синопс постоянно сканирует небосвод, но кроме остаточных явлений от плазменного удара ничего опасного не фиксирует. На высоте километра, там где тонкое силовое поле создает резкую границу атмосферы, заметен шлейф ионизированных частиц. Обнаружено скопление стилхата, предсказуемо отчитался он. Жаль зов до них не дотянется. Километр это уже за пределом моих возможностей. Но даже крохи полученной информации стоили риска. Теперь я знаю, что космическое пространство контролируется некими автоматическими системами. И еще одно важное наблюдение. Мой расширитель сознания отчитался об обнаруженном на месте гибели корабля скоплении Стилхата. Надежда получить оригинальные наниты себя не оправдала. Все, включая древнюю технику, создано при помощи урезанной версии микромашин. Тем временем слова Асмиса нашли неожиданное подтверждение. Едва стихли взрывы, как вдруг на низких орбитах появилась россыпь ярких бликующих точек. Я присмотрелся, используя все диапазоны сканирования, и невольно выругался. «Найк — это же дрона ушедших! Миниатюрные копии призрачных рейдеров!» Ржавый тоже заметил их приближение, и заглушив двигатель вездехода, Сипла произнес. «Сидим тихо. В бой лучше не вступать. Может, не заметят?» «Категорически не согласен с его предложением. Заводи движок!» Асмис поперхнулся. «Древний, ты с ума сошел! Они же нас сразу обнаружат!» «Прятаться не вариант. Поверь, я знаю, что говорю. Уже сталкивался с такими, надо уходить». «Они бросятся в погоню! В тесных тоннелях? Ну, пусть попробуют!» «Ты безумец!» Он завел двигатель и рванул с места, благо разворачиваться не нужно. Ржавый заранее предусмотрел наихудшие варианты развития событий. Я открыл люк, высунулся из башенной надстройки. Не какое укрытие, но сойдет. Логика принятия решения проста. Мой разум заключен в киборгизированной оболочке, от которой остался лишь Остов. Замаскировать его, прикидываясь деталью интерьера руин, не получится из-за активного источника питания. Значит, дроны в любом случае нас найдут, но памятуя о схватках в системе ДАРК, не хочу подвергать древний транспортный узел риску разрушения. Гони! Тоннель достаточно широкий, хоть и изрядно захламлен. Асми славируют между препятствиями. Визжат литые колеса. Меня мотает из стороны в сторону. Большинство дронов отвлеклись. Сканируют места падения обломков, но двое засекли сигнатуру вездехода и ринулись следом, решив проверить обнаруженный сигнал. Не останавливайся, чтобы не случилось. а На этот раз семантический процессор спасовал. Видимо, ненормативная лексика ржавых. Я вогнал импульсную винтовку в специальные крепления брони, иначе на ходу прицелиться невозможно. Синапс уверенно ведет обе цели. Дроны уже проникли в тоннель, но пока отстают на добрую сотню метров. Из опыта освоения системы ДАРК известно три модификации беспилотников такого типа. Самые крупные и опасные призрачные рейдеры, автоматические космические корабли, оснащенные аннигиляционными установками. Именно под их натиском в свое время Паларгус. Вторая модификация – аппараты со схожими очертаниями корпуса, но с ядерной силовой установкой. Они, как правило, патрулируют удаленные космические объекты, рудники на астероидах и прочую периферию. И, наконец, третье, что преследует нас – самая мелкая разновидность охранных ботов. Обычно тусуются внутри станций, работают от блоков микроядерных батарей, Вооружены лазерами и генераторами небольшой мощности. Ну, относительно небольшой. Превратить нас в ком оплавленного металла могут за один залп. А, сдержи ровнее. Ржавый вновь невнятно выругался, но машина перестала вилять из страны в сторону. Теперь вездеход сносит мощным бампером, скопившийся в тоннеле хлам. Скорость сразу упала, дроны резко приблизились, сокращая дистанцию. Их сигнатуры разгораются. Сейчас дадут залп. Используя скудный запас стилхата, я применил форму воплощения. Получилось удачно. За доли секунд до выстрелов на пути дронов вдруг материализовалась карганитовая стена. Преграда тут же лопнула, разлетаясь вязкими шлепками расплавленного металла. Но своего я добился. Разряды плазмы в нас не попали. Ионизированный газ отразился от внезапно возникшего препятствия, опалив броню древних механизмов и ослепив их датчики. Температура в тоннеле резко подскочила, все, что могло гореть, сразу же вспыхнуло, заполняя теснину густым дымом. Но даже в кромешных последствиях неудачного залпа синопс держит на сопровождении потускневшие сигнатуры противника. Два выстрела из мощной импульсной винтовки довершили начатое. Оба дрона, искря пробитыми корпусами, рухнули на пол тоннеля. «Асмис, дай назад, резче!» Ржавый не стал задавать вопросы, просто сделал, что сказано. Я выбрался из вращающейся надстройки, спрыгнул с брони, схватил корпус дрона, благо мои металлизованные пальцы не ощущают температуру его раскаленной обшивки. Грузовой отсек. Взвизгнули электромоторы. Открыто. Я закинул внутрь оба трофея, бегло просканировал тоннель, но последствия плазменного удара неплохо нас маскируют. Похоже, остальные беспилотники все еще рыщут над местом крушения транспортного модуля и пока еще не в курсе плачевной судьбы собратьев. Отрываемся от них! В темпе!